Борн выбрался наружу. В его глазах мелькали тысячи огненных кругов, но зрение медленно возвращалось. Первое, что он увидел, были контуры двух кругов. Две золотые окружности. Очки убийцы, который охотился за ним всю ночь. Наконец человек заговорил. Законы физики говорят, что на каждое действие есть равное ему противодействие. Поведение определенных людей при определенных обстоятельствах очень легко предсказуемо. Так случилось и с вами. Вы просто попали в заблуждение, успокоились. Загадочный мистер Борн не убивает неразборчиво, а лишь в силу необходимости. Я хвалю вас за то, что благодаря этому мы и встретились. Вы хороший наездник, но вы ошибаетесь. Оба ваши человека живы. Это было все, что он мог сказать. В это время он заметил другую фигуру, сопровождаемую невысоким плотным человеком. Это была женщина. Это была доктор Мари Сен-Жак. Это он, тихо, но твердо сказала она. «Боже мой!» Борн покачал головой, не веря своим глазам. Как это случилось, доктор? – спросил он, повышая голос. Кто-то устроил засаду в моей комнате в отеле?» Вы были очень сообразительны, и я надеялся, что вы найдете полицейскую машину. Они вернулись так, как это было необходимо. Это полиция, насколько я понимаю. Джейсон взглянул на убийцу перед собой. Тот поправлял золотые очки. «Я хвалю вас», — сказал он. «Это небольшой талант», — ответил убийца. «Условия были очень хорошие, и их подготовили вы». «А что случилось теперь?» «Один из ваших людей сообщил, что меня должны захватить живым». «Ему велели, так сказать». Швейцарец немного помолчал и продолжил. «Так вот как вы выглядите. Многие из нас хотели этого в течение двух или трех лет». А сколько было слухов, сколько противоречий. То он высокий, то среднего роста, то блондин. Но нет, он брюнет, у него голубые глаза, которые в следующий раз оказывались карими. Каждый раз ничего особенного. Но все это вместе взятое и было особенным. Ваши черты расплывчаты, характер скрытный, «Измените цвет волос, и вы измените свое лицо. Определенные типы контактных линз сделаны специально, чтобы менять цвет глаз. Оденьте очки, и вы другой человек». Это было не все, но большая часть правды, которую он хотел услышать. «Мне хотелось бы уехать отсюда. Я устала от всего этого», — сказала женщина, выходя вперед. Я подпишу все, что должна подписать в управлении полиции. Отвезите меня назад в отель. Не мне вам объяснять, как я провела эту ночь». Швейцарец глядел на нее через очки в золотой оправе. Подошедший вместе с ней плотный человек взял ее за руку. Затем посмотрел на Борна. Ее дыхание остановилось. Ужасное предположение обрело реальность. Глаза Мари округлились. «Отпустите ее», — попросил Борн. «Она уедет в Канаду, и вы больше никогда ее не встретите». «Будьте практичны, Борн. Она видела нас. Мы оба профессионалы, и на все существуют свои правила». Он ткнул пистолетом в горло Борна и извлек левой рукой из кармана жертвы оружие. «Полагаю, что это вам уже не понадобится», — заявил он и повернулся к плотному человеку. «Заберите его в другую машину, Лимот. Борн нахмурился. «Сейчас они убьют женщину и сбросят ее тело в реку. Этого нельзя допускать». «Минутку». Джейсон поднялся. Ствол пистолета мешал ему говорить и двигаться. «Вы совершаете глупость». Она работает на правительство Канады. Они перевернут весь Цюрих вверх дном. Почему это вас беспокоит? Ведь вас тут уже не будет. Ненавижу напрасные жертвы, — закричал Борн. Ведь вы же профессионал. Вы утомили меня, — убийца в золотых очках повернулся к плотному мужчине. Ганс, быстрее! Гуизон Квей! «Возьмитесь за ум, черт бы вас побрал!» — снова закричал Джейсон. «Начинайте кричать! Не останавливайтесь!» Мари закричала, но ее короткий крик обрубили резким ударом по шее ребром ладони. Она упала на тротуар, в то время как ее будущий палач тащил ее в небольшой неприметный автомобиль черного цвета. «Это была глупость!» — процедил сквозь зубы швейцарец, всматриваясь в Борна. Вы только торопите события, которые уже неизбежны. С другой стороны, все теперь должно упроститься. Окружающий мир готовится к войне, так что мы постоянно на поле боя, не так ли, любезный?